Счастье еще, что этот свод чудом уберегся от огня, от воды, от острых красиных зубов. Зимний день короток. С утра пронзительно синеют сугробы под, над близкой Волгой, будто груды белья, выполосканного в синьки. И в вечеру окрестные снега снова загустевают в морозной синеве. А между тем и другим часом тщедушный свет, серенького дня, едва просачивается за монастырский порог. Хорошо еще, что налучено и насушено про запас соснового смолья. И под робкий трескоток плавающей смолки пишут Лаврентий и его други про высокие годы, про славу старого Киева и бесславно сгинувших обров. Тоже ведь несметными полчищами подступали, а где они нынче? Пишут про великие и малые, про чудеса и стадиса, про неизжитые болезни русского духа, множит долгий перечень строенного, разрушенного, восстановленного. Как будто про эти именно дни и годы писал потом Пушкин. Духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татар, одно в течение двух мрачных столетий питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовались с князьями и боярами. утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Зима и весна 1377 года вошла в историю древнерусской культуры навсегда, потому что список, составленный Лаврентием Сотоварищи, оказался одной из двух русских летописей, которым посчастливилось уцелеть от всего XIV века. Речь, конечно, идет не о содержании, известном по многим поздним спискам, но о самих подлинниках. Более того, все, что в разные столетия было написано рукою русских летописцев, до Лаврентьевского свода погибло. Понятно, ни сам Лаврентий, ни его заказчики не могли предположить, что время сделает такой именно выбор. Из того, что создавалось тогда в Нижнем, были вещи вроде бы и попрочней. Те же каменные башни и стены Кремля, те же белокаменные соборы на посаде в Благовещенском монастыре, те же настенные росписи кисти Феофана Грека. Но Нижегородский белокаменный Кремль не уцелел. Исчезли с лица земли и каменные церкви, построенные здесь во второй половине XIV века, а с ними и фрески великого византийца. Только книги Лаврентия суждено было остаться, чтобы самим чудом своей нетронутости еще наглядней поведать о кромешном погимельном мраке и о духовных терзаниях тех дней. Где-то посреди безбрежных зырянско-пермских лесов Кучка местных жителей с благоговейным любопытством разглядывала в только что срубленной деревянной церкви яркое, поблескивающее, свежей олифой изображение. Трое юношей восседает за белым столом, они крылаты, подобно птицам, их обнаженные кудри окружены золотыми сияниями. Хорошая картина, в лесах такой еще никогда не видали. Русский человек по имени Степан, который живет среди лесных охотников, уже не одну зиму и не одно лето называет картину образом, а солнцеликих юношей – ангелами. Раньше зыряне приносили жертвы идолам, не знали, что слова, которые они говорят друг другу, можно, оказывается, начертить на бересте или на доске или на очищенной от жира овечьей кожи, в виде значков. И для каждого звука есть свой значок. И если их все запомнить и потом читать один за другим, то получится слова, получится письмо. А такие письма можно пересылать другим зырянам и пермякам за много-много верст. И они там, если тоже знают уже благодаря Степану эту грамоту, то прочитают письмо и напишут в ответ свое, расскажут о собственном житье, о том, кто в племени родился и кто умер, сколько убили медведей и лосей, соболей и куниц. И на иконе, привезенной Степаном, тоже есть письмо. Не русское, потому что у русских свои знаки, свои буквы. Азырянское, его тоже можно прочитать. И таким письмом у Степана написана целая книга, да не одна, и из них он им читает и поет, и некоторые зыряне, помогая ему, сами уже читают и поют. Сначала Степана боялись. Откуда он знает так хорошо все зырянские слова? Откуда у него зырянские книги? От кого у русского человека смелость такая? Пришёл один, без воинов, без шлема и меча, в чужую землю. Подсекал топором деревянных идолов. При всем народе срамил зырянских шаманов. Но к боязни постепенно примешивалось почитание. Оно росло и вытесняло боязнь. Степан ничего не выпрашивал для себя, ни меховых шкурок, ни закамского серебра, ни камней, светящихся алыми, синими и зелеными лучами. Он лечил людей и учил их зирянскому письму, и рассказывал о том, как живут русские, как бедствуют они от степных племен, но как, несмотря на бедствие, ежегодно засевают землю зерном, и книг у них великое множество, и из тех книг можно узнать о других землях, племенах и царствах, о громадных зверях и дивных чудищах, о людях с черной кожей, у которых никогда не бывает снега, но все время продолжается лето. Для пермяков-охотников русский пришелец был существом небывалым, почти всеведущим, почти под стать солнцеликим ангелом. А для русских, своих современников, которые знали его как Стефана, епископа Пермского, создателя азбуки для зырян, переводчика книг на их язык, он был просветителем, живым подобием Кирилла и Мефодия. Епифаний Премудрый, друживший со Стефаном, написавший и его житие, говорит о нем, что Стефан яко плугом проповедию взорал. пермскую землю восхищенный подвижничеством своего друга жизнеописатель стремится найти слова которые хотя бы отчасти передали и это его восхищение и многогранность дарования стефана. И пожалуй самым выразительным из всех возможных оказывается слово един один. как много лет ушло у множества философов эллинских, не безумысло вспоминает и сравнивает Епифаний на то, чтобы много многоземитруды и многими времены составить грамоту греческую, а вот пермскую грамоту «един чернет сложил, един составил, един сочинил». Конечно, это вовсе не значило, что Стефан проповедовал среди зырян-пермяков самочинно и единолично на свой страх и риск. а подвижнической деятельности этого человека был хорошо осведомлен великий князь московский Дмитрий Иванович. Просвещение лесных язычников являлось в такой же степени частью русского государственного домостроительства, в какое оно являлась частью церковной политики. Если Стефан и действовал един, то лишь на первых порах позднее у него должны были появиться помощники и среди русских, и среди пермяков. Иное дело, что сами суровые обстоятельства той эпохи требовали от человека умения мыслить и поступать, сообразуясь в первую очередь собственным опытом, решительно и без оглядки. Укрепленные общей идеи люди могли действовать единодушно и, находясь вдали друг от друга, не сговариваясь и не советуясь по любому поводу, не ища сочувствия и сострадания для всякой своей царапины и ссадины, но твердо уверенные, что сочувствие и поддержка и единомыслие будут в главном.